Глава 46. На то, чтобы умыться, заплести косу и переодеться в костюм для тренировок, у меня ушло минут 15. Остальное время я просто пялилась в окно, чувствуя сильную душевную опустошенность. Такое состояние часто посещало меня после слез. Наверное, потому и плакала редко, только когда совсем не в моготу. Ну, а сейчас, похоже, навалилось все вместе. Попадание, предательство муженька, нападение демонов, допрос, магия, драконы, фея. Вот я и сорвалась. Жаль, что в присутствии Фредерика. Должно быть, он меня теперь совсем истеричкой считает. Ох, хорошо, хоть Таши в комнате не оказалась, и из гостиной удалось проскользнуть незамеченной. Объяснять кому-либо свои красные опухшие глаза не хотелось, так же, как и показывать слабость. Эх, так... «Хватит мучиться и страдать. Все равно этим ничего не изменишь. Надеюсь, у мамы с папой все хорошо, да и брат с ними рядом. Поддержит. Он у меня молодец. А я? Я как-нибудь справлюсь. Других-то вариантов нет. У меня сын, в конце концов. Значит, рефлексировать и предаваться себе жалению некогда. Необходимо скорее освоить эту чёртову магию и искать своё место в жизни». Немного взбодрившись, я сделала глубокий вдох и вышла из комнаты. Уже на лестнице услышала странное оживление внизу и смех сына. Стало любопытно, что же там происходит. Очутившись в холле, увидела дракона в полном составе. Степашку с Сая Веленой, принца и, конечно, Азареллу, которая сидела на плече ребенка и что-то старательно ему втолковывала, чего мой мальчик заливался хохотом. «Ох, надеюсь, она там не своей двухсмысленной истории рассказывает?» «Лана, наконец-то! Мы тебя уже заждались!» Широко улыбаясь, воскликнула Лонса, первой заметивши мое присутствие. «Мама!» – закричал Степашка, кидаясь в мои объятия. «А мы на пикник собираемся, а сая няня не хочет. Говорит, что она сталенькая. Но ты-то ведь пока не сильно сталенькая. Ты с нами полетишь?» «Наверное», – ответила, растрепав сыну волосы. «Если ты меня возьмешь». «Я?» – почему-то испугался ребенок. Нет, я еще маленький, а ты тяжелая. Тебя дяди длаконы возьмут. Я лучше день-день понесу. Да, вот так и узнаешь, что ты старая, толстая корова. Полетишь на мне, прошептал Фредерик, мне на ушко, приобнимая за талию и прижимая к себе. Я неопределенно передернула плечами. В принципе, мне все равно на ком лететь. Главное, чтобы не уронили. Мы всей гурьбой вышли на улицу, и только сейчас я заметила несколько вместительных корзин, которые драконы взяли с собой. Первым обернулся Фредерик и выжидательно уставился на меня. «Давай помогу тебе забраться», — предложил Филипп, внезапно оказавшийся рядом. Я вздрогнула от неожиданности и согласно кивнула, про себя отметив резкий переход на «ты», но решила, что сейчас не время акцентировать на этом внимание». Да и сил нет выяснять отношения, тем более устраивать скандалы. Мужчина привычно поднял меня на руки и, вбежав на спину брата, усадил тому на шею. «Ничего не бойся», – сказал он и быстро поцеловал меня в щеку, а после сразу спустился вниз. Я нахмурилась, поражаясь, как стремительно наглеют лорды. И главное, как ловко увиливают от разговора на неприятные темы. Хм, особенность их расы или это семейная? «Как бы то ни было, поощрять подобное не стоит. Придется серьезно поговорить и высказать свою позицию. Потом, когда-нибудь. Точно не сегодня. Вот сил наберусь. Эх». Тем временем Филипп и сам обернулся синим драконом. На него Алонсо усадил Степашку с веечкой за пазухой и устроился сам. «Я зажмурилась, и мы взлетели». «Не бойся, милая, ты в безопасности», – раздался в голове голос Фредерика. «Посмотри на мир моими глазами». Странно, но я послушалась и чуть было не закричала от страха. Едва сдержалась, но только из-за степашки, летящего по соседству, боялась его напугать. Сын, в отличие от меня, с восторгом смотрел вниз, а иногда и повизгивал от удовольствия, сам, как птица, раскидывая в стороны руки». Я едва не посидела от подобного зрелища, но заметила, как крепко держит ребенка Алонса и немного успокоилась. Решив попытаться побороть страхи, заставила себя опустить глаза и замерла, с восхищением наблюдая за сменой пейзажа. Вот мы пролетели какой-то город, лес, извилистую ленту реки, а теперь парим над горами. Удивительно, но лететь на драконе было не холодно, даже ветер меня не сдувал. Лишь тихонько колыхал волосы. Магия. Да и не страшно вроде. Подо мной надежная опора, которая, я почему-то уверена, не подведет. Пожалуй, на самолете летать страшнее. Там твоя жизнь зависит от непредсказуемой техники, возможно, от плохо закрученного винтика, зато здесь от живого, сильного и мощного создания. Еще какого мощного? Видели бы вы его торс. Там же ни капли жира. Только рельефные мышцы под гладкой кожей, и пахнет он приятно. В общем, внушает доверие, ага. В голове, как его вспыхнула картинка Фредерика без рубашки: литые грудные мышцы, светло-розовые соски, кубики на животе и полоска темных волос, спускающаяся под брюки. Хм, интересно, а почему у беловолосого мужчины в паху темная растительность? Может, он красится? «А если да, то где? Сверху или снизу?» «Да, загадка». «Любопытно, а у темноволосых Филиппа и Алонса какого цвета волосы внизу?» «Прикольно будет, если светлая». Я хихикнула, представив двухуровневую контрастность братьев, но потом смутилась, подумав, что не успокоюсь, пока не узнаю. Не, пусть лучше это останется еще одной тайной, наряду с такими, как количество звезд на небе, размеры Вселенной или что появилось вперед, яйцо или курица. Пока размышляла о мужском, о волосении, пропустила момент, когда драконы начали снижаться. Широко распахнув глаза, стала с интересом осматриваться. Мы находились в большой зеленой долине, окруженной горами и холмами. В ее центре было чудесное озеро в форме восьмерки. Правый пологи берег которого устилал белый песок без единого камушка, зато остальную незанятую озером местность покрывали незнакомые цветы и травы, обильно разросшиеся по всей территории. Даже воздух здесь был другой, пьянящий, заставляющий забыть все тревоги и наполняющий душу какой-то легкостью и безшабашностью. Аккуратно поставив на берег корзины, что несли в лапах, драконы приземлились. Алонсо сперва спустился спины брата Степашку, а затем подхватил на руки меня, вот только отпускать не торопился. Садясь Фредерика, он так и стоял, задумчиво разглядывая мое лицо, при этом загадочно улыбаясь. Не тяжело, устав ждать опоры под ногами, с намеком поинтересовалась я. Нет, а если вытянуть руки? спросила, вспомнив мою тренировку с мечом и издевательство дракона. Мужчина хохотнул и, наконец, опустил меня на ноги. «Мне-то сложно, Вот только, боюсь, в таком положении тебе будет неудобно». «Угу, хорошая отговорка», — кивнула с умным видом и сделала несколько шагов в сторону. «Не веришь?» — возмутился дракон. «А ну, иди сюда». Я взвизгнула и отбежала от сделавшего грозный вид Алонса. Он бросился за мной.